Глава 4. Большое приключение начинается со странных звуков. Если бы этой ночью мне довелось оказаться в домике хомяка и суслика, а под рукой не оказалось полезных маховых затычек для ушей, я бы непременно оглох на все потому, что хомяк храпел. Храпел так, что дрожали стены. Суслик, напротив, спал спокойно, тихо и очень чутко. Так чутко спят в лесу только самые осторожные звери, готовые при малейшей опасности дать дёру. Конечно, дом у гномов был надёжный, да и дверь запиралась на тяжелый дубовый засов. Но даже во сне суслик всегда оставался на чеку. И когда посреди ночи он неожиданно проснулся, храп хомяка не помешал ему услышать загадочные тихие звуки, доносившиеся из кухни. Старый гном, спавший в соседней комнате, ничего такого слышать не мог, потому что храпел, как паровоз. Ему снилось, как, спрятав под одеяло праздничный торт, он откусывает от него огромные куски. Время от времени старик, не переставая храпеть, с удовольствием причмокивал. Проснувшись, Суслик не обратил на это внимания. Крехтеть, вздыхать, рычать, даже петь во сне хомяк умел удивительно хорошо. «Случилось страшное!» — взревел хомяк. Суслик от неожиданности чуть с кровати не грохнулся. Хомяк снова захрапел. Кровать покачивалась, негромко поскрипывали половицы, с потолка, словно снег, сыпалась побелка. При желании можно было представить, что плывешь в старинной каравелле по неспокойному Северному морю. Ощущение усиливал храп, гремевший, как раскаты приближающиеся грозы. Через пару минут мальчик снова услышал на кухне слабые, едва различимые шорохи. Там тоже кто-то причмокивал и чавкал, но очень тихо, чуть слышно. Суслик подумал о клопе, который проголодался и убежал в холодильник за чем-нибудь вкусненьким. Но нет, приятель спал рядом. Он перебрался к нему в комнату и сопел под одеялом по соседству. Послышалось. Поворочавшись сбоку бок, мальчик пихнул локтем развалившегося на подушке клопа. Тот дернулся, что-то недовольно проворчал и несколько раз икнул. На кухне громыхнуло, да с такой силой, что Суслик подпрыгнул на месте. Едва шум от упавшей гирей стих, как еле слышно, скрипнула дверца холодильника. Суслик вздрогнул. Этот звук он не спутал бы ни с каким другим на свете. Тут и хомяк проснулся и, тревожно посвистев носом, сонно пробормотал. «Мальчики, закройте холодильник!» И вновь захрапел, жалобно постановая и вздыхая. Должно быть, сейчас ему снился сон о стычке суслика с мандрагорами, а может, он расстраивался по поводу своих пропавших валенок. Подозрительные звуки на кухне прекратились, но суслика было не провести. Он ждал, прислушиваясь к каждому шороху в доме. Лежать без движения было неудобно. Тело затекло, и мальчик решил применить военную хитрость — Он поворочился, разминая суставы, и стал тихонько посвистывать, старательно изображая крепкий сон. Через минуту Суслик снова услышал хруст и чавканье. Раздались легкие шаги, кто-то осторожно подвинул табурет. Это уже переходило все границы, но Суслик не мог заставить себя встать с кровати. Он видел, как из темных углов вылезают страшные зубастые тени, а в окно тонкими холодными пальцами скребутся ночные ахи-страхи. Суслик не мог понять, снится ему все это или нет. Он покрепче зажмурился, свернулся клубком и, натянув одеяло на голову, уснул. А непонятная возня на кухне продолжилась.